10. Старший лейтенант Качанов взглянул на часы. Около 8:00 вечера, а тёмная неосвещённая трасса в тоннеле Густово Леса уже соответствовала глухой ночи. Не спать, прикрикнул он на водителя, хотя громким возгласом хотел взбодрить сам себя. Старший, мы меняемся, объяснил Ширко, кивнув на напарника. Качанов глотнул воды из бутылки и принял амфетамины. таблетки будрости, как генератор, подзаряжали его злой уверенностью. За изгибом чёрной дороги с правой стороны лес отступил, и на освобождённом пространстве показались огни бензоколонки. Вывеска кафе и силуэты припаркованных фур. Ночёвка дальнобойщиков, доложил Сиротин. Чироки с тремя охотниками за беглым зэком свернули на парковку, снизил скорость до черепашьей и поехал вдоль фур, стараясь светить на номера Нашёлся гадёныш, первым разглядел номерной знак ширко и заблокировал джипом автофургон. Качанов сверился с данными в смартфоне, которые получил от московского прокурора, всё верно. Вот ты и попался, тупой доброхот Александр Александрович Гордиков. Хотел бандиту помочь, а сам улезнуть не выйдет. Не тем дорогу перешёл козёл. Хорошо бы и Самсонов был с тобой. Мстительно подумал Качанов. Однако в кабине автофургона никого не было, впрочем, как и в соседних машинах. Водители дружно отдыхали в кафе. "Покопайся в кабине", поручил Качанов более толковому подчинённому Сиротину. "А мы с Ширко заглянем в кафе". Сиротин вооружился большой отвёрткой, встал на подножку высокой кабины и вбил плоское острие в замок водительской двери. Зачем мудрить, если он власть при исполнении? Провернув лечинку замка, Серотин открыл дверь и забрался в кабину. Первым делом проверил спальное место за сиденьями, не дрыгнет там кто. Пусто. Открыл бардачок, пошуровал в бумагах, посветил фонариком. Сверху лежала папка с путевым листом и накладными на груз. Так, откуда, куда? Латайск Каменногорск. Всё сходится. Гордиков мог подсадить Самсонова по дороге, и дальнейший его маршрут известен. Что ещё тут можно посмотреть? Тем временем двое других конвоиров вошли в кафе, наполненное запахом прогорклого масла и низким гулом мужских голосов. Полтора десятка суровых мужчин, сидевших за столиками, на миг умолкли, обратив внимание на вооружённых людей в камуфляже, но быстро вернулись к своим разговорам. Ничего удивительного, служевые люди тоже куда-то мотаются и есть хотят, как все смертные. Конвоиры прошли к стойке буфета, уселись с края, прощупали взглядами собравшихся. Самсонова нет. Разочарованно процедил Качанов. Они заказали кофе и бургеры. Пожрём, пока водилы не разойдутся, вгрызаясь в толстый бургер, промычал Ширко. Кто к нашей фурии вернётся, тот и Гордиков. Не люблю ждать, выразил недовольство Качанов. Проверим документы и здесь повяжем. С сомнением спросил сержант, «Рожи-то какие! И не чайком они балуются, а пивком!» Качанов зыркнул на подчиненного, мол, не твое дело за старшего решать, и тихо приказал, «Приглядись, кто за трубку схватится!» Он тайком набрал номер телефона водителя Гордикова. Среди гомоноголосов не было слышно гудков, но один из посетителей поднял трубку и ответил. Старший лейтенант отрубил связь. «Вон тот, старый в кожанке!» Взглядом указал на седоволосого мужчину широко. Пока сидим тихо, когда он выйдет из кафе, мы за ним, решил Качанов. Гордиков пил пиво в компании более молодых, шумных дальнобойщиков. Судя по количеству бутылок на столе, водители никуда не спешили и собрались здесь заночевать. Вскоре, выпитое пиво дало о себе знать, двое болтливых водителей и Гордиков направились в туалет, который располагался в отдельной пристройке. Выйдя из кафе, Гордиков закурил, его приятели ушли вперед. Этим воспользовался Качанов. Он подкатил к дальнобойщику, разминая сигарету. «Огоньком поделитесь?» Водитель чиркнул зажигалкой, но в руках Старлея вместо сигареты уже была фотография Самсонова. «Узнаешь?» – спросил он. «Только не ври, что не подвозил преступника. Где он?» Стоявший рядом Ширко для убедительности поднял автомат и направил на дальнобойщика. «Кто вы?» – зазирался Гордиков. Мы власть и ты пособник убийцы. Он не убийца. Значит, признал беглеца. Качанов убрал фотографию, где ты его подцепил, подсадил около Чернорецкой, где Самсонов сейчас. Точно он так себя и называл Игорь Самсонов. Рассказывал свою историю про смерть жены, всё как было на самом деле, он не виновен. Ты не судья и не адвокат. Отвечай по делу. Где Самсонов сейчас? Левой рукой Качанов схватил водителя за лацкан куртки, а правой занёс для удара. Он сошёл. Где? Понимаете, он хочет с справедливостью готов сдаться, но при условии. Старлей резко ударил водителя кулаком в челюсть, удержал его на ногах и добавил ещё: "Говори, подла". Перепуганный водитель облизнул разбитые губы. Э, в чём дело? Ты что на саноче лезешь? Раздался сбоку подвыпивший голос. Двое молодых дальнобойщиков вернулись из туалета и вклинились в перепалку. «Отвали от Саныча!» «Вы хоть знаете, с кем связались?» Качанов отпустил Гордикова и повернулся к новым противникам. «Пошли вон!» «С нами грубить не надо. Мы люди мирные, но руки-ноги ломать умеем. Хотите вместе с ним под арест?» «А кто ты такой?» Кому флеш напел и наглеешь, документы покажи. Да я вас на месте положу, разъярился Сторлей. Значит, бандит. Зави наших. В этот момент со стоянки разлелись крики: "Мужики, вор в фуру залез, держи его, хватай, бей в морду!" Сиротин попался, понял Качанов. Из кафе на шум вывалилась группа водителей, численное преимущество противников стало очевидным. Неожиданно крики дальнобойщиков оборвались двумя выстрелами. «Не подходи, я убью!» — это уже кричал Сиротин. «Влипли!» — пробормотал Качанов и скомандовал Ширко. «За мной!» Они подбежали к фуре. Сиротин с разбитым носом водил пистолетом туда-сюда, отгоняя трех разгневанных дальнобойщиков. К месту конфликта подтянулись десяток водителей, многие угрожающе покачивали в руках монтировки. «Кабину Саныча вскрыли, суки!» — пояснил самый смелый из первой троицы. показав на дверцу. Проверьте остальные. Качанов оценил ситуацию. Все участники на ногах, огнестреленных ранений нет, но ситуация дерьмовая. Не стрелять же по агрессивной толпе. А расступитесь, придурки, мы уезжаем, решил он. Угрожая оружием, тройка конвоиров прошла к машине. Джип взревел всеми лошадками под капотом и спешно покинул стоянку дальнобойщиков. Вот гады толпой прут, мы ничего не узнали, ругался Качанов. В Idiле где-то высадил Самсонова, если не врёт, напомнил Ширков, управляющий джипом. Серотин сидел, задрав голову, вытирая разбитый нос бумажными салфетками. "Я карту памяти видеорегистратора из фуры прихватил", сказал он. "Если Самсонов попал в кадр, узнаем". "Как её посмотреть?" оживился Качанов. "Маленькая, попробуй сунуть в смартфон". Серотин повозился пару минут и доложил: "Есть, подключил". "Показывай", торопил старший. Сиротин изучил список коротких файлов, в названии которых фигурировали дата и время. Просмотр начал с последнего. На маленьком дисплее появилось цветное изображение со звуком. «Гордиков подъезжает к парковке у кафе, ни с кем не разговаривает, наверное, один в кабине», – комментировал сержант. «Или болтать с Самсоновым надоело, крути назад по очереди». Файл за файлом камера видеорегистратора показывала дорогу непосредственно перед кабиной автофургона. Однообразные пейзажи под звук работающего радио. Мотонина пару часов назад не выдержал Качанов. Сиротин выбрал файл из списка, начал воспроизведение. Та же дорога, но радио приглушено, слышна беседа. Это Самсонов травит байк во своей невиновности. Обрадовался Качанов, крути следующий Через несколько файлов они увидели, как дальнобойщик остановился в каком-то посёлке. Хлопнула дверца, перед кабиной появился Игорь Самсонов в спортивном костюме Nike и помахал водителю рукой. Фура тронулась дальше, а беглеца остался на обочине. Где он его высадил? Старший лейтенант Ёрзал от нетерпения. Сиротин крутил записи дальше. Не прошло и минуты, как в видеорегистратор попала табличка, обозначавшая окончание населённого пункта. Филатова прокричал он Мы проезжали этот посёлок, припомнил широко. Разворачивай, погнали туда.